В новую эпоху подобные идеи сохранились как в ряде умозрительных масонских доктрин, так и в учениях эзотерических школ вроде Розенкрейцеров в Калифорнии. Аморг. Теософского общества Лондон-Мадрас. Кроме того, с 1920-х по 1940-е годы весьма близкие идеи с завидным постоянством излагал американский медиум Эдгар Кейси известны также под прозвищем «Спящий пророк». Поскольку рассмотрение вопросов Психоинтуиция увело бы нас далеко за пределы проблематики настоящей книги, мы не будем высказывать своего мнения по поводу достоинств и источников информации Кейси. Но мы считаем необходимым отметить, что его пророчества касательно предполагаемого зала записей «Атланта в Гизе, без лишнего шума, породили деятельность группы New Age с капиталом в много миллионов долларов, которая впуталась в совместные с ортодоксальными египтологами исследования пирамид и сфинкса. Первый раз мы услышали об этом участии довольно неожиданным поскольку обычно медиумы и египтологи смешиваются столь же редко, как цыплята и хорьки, когда ознакомились с многочисленными исследованиями и раскопками, проведенными в ГИЗе американским египтологом Марком Леннером. Как уже говорилось в части 1, профессор Леннер неоднократно выступал в 1990-е годы против гипотезы о том, что сфинксу 12 500 лет а также всяческих идей насчет находящегося под ним зала записей. Однако в 1970-1980 годах он был непосредственно связан с последователями Эдгара Кейси и разделял их взгляды на загадки и тайны Гизы. Зал записей и транс. Деятельность индустрии Эдгара Кейси в основном связана с корпорацией, известной под названием Фонд Эдгара Кейси, ИСИФ, и ее филиалом Ассоциация Исследований и Просвещения, А.А.И. Обе эти организации имеют штаб-квартиру на американском побережье в городе Вирджинии-Бич. Первое впечатление, которое возникает у большинства прибывающих сюда посетителей, что они попали не то в клинику, не то в дом престарелых, размещенный на берегу океана, вид которого действует успокаивающе. Несколько смущает, правда, вид непрозрачных окон главного здания. Но вас окончательно убеждает в том что вы прибыли по назначению большое черно белое объявление которое видно уже с автостоянки и гласит эй а и фонд эдгара кейси центр посещения атлантического университета школа массажа книжный магазин эдгар кейси родился в Гонкинсвилле, штат Кентукки, в 1877 году. В возрасте 20 лет он стал страдать заиканием. После бесплодных попыток добиться диагноза от местных врачей, он обнаружил, что способен вводить себя в глубокий транс, диагностировать каким-то образом заболевания и назначать лечение. Кейсю говорили, Опробовать его технику на других результаты оказались настолько впечатляющими, что через несколько месяцев он приобрел широкую репутацию целителя, обладающего даром внутреннего зрения. И страдальцы всякого рода стали стекаться в Вирджиния Бич, чтобы спящий пророк поставил им диагноз. Во время своих трансов Кейси обращался к своим последователям, энтузиастам с медиумическими откровениями которое стенографировал его секретарь. Кейси всегда утверждал, что абсолютно ничего не помнит о том, что происходило во время этих трансов. Тем не менее, откровения показывают, что он часто рассказывал своим последователям об их прошлой жизни в отдаленную эпоху Атлантиды, до того, как ужасный потоп уничтожил сей легендарный континент. В целом, около 70 жизненных откровений Кейси многие из которых теперь имеются на компакт-дисках, так или иначе излагают историю атлантов, которая начинается с прибытия человечества на Землю около 10 миллионов лет назад и заканчивается затоплением остатков Атлантиды где-то перед 10-тысячным годом до нашей эры. Основной смысл этих откровений сводится к тому, что некоторое количество атлантов сумело покинуть гибнущий континент и добраться до долины Нила в Египте в XI тысячелетии до нашей эры Себя Кейси объявил реинкарнацией их верховного жреца Ра-Та. Согласно доктору Дугласу Джону Ричарду, директору и исследователю Атлантического университета, который является частью фонда Эдгар Кейси, утверждается, что многие из тех, кто получил жизненное откровение от Кейси, были связаны с ним в прошлой жизни в доисторическом Египте. Одно из наиболее настойчиво повторяющихся Эдгаром Кейси в его глубоких трансах утверждений сводится к тому, что Ряд намеков и ключей указывает на то, что Египет является местом хранения записей Атлантиды и древнего Египта времен Раата, которые могут быть когда-нибудь найдены. Вновь и вновь упоминаются захоронения пирамиды, которые предстоит открыть в Египте, причем приводятся конкретные даты сооружения Великой пирамиды. Что касается последнего мероприятия, то Кейси называет период между 10490 и 10390 годом до нашей эры. Он также заявляет, где-то за 10500 лет до явления Христа впервые попытались реставрировать и доработать начатое раньше то, что теперь именуют сфинксом. Кроме того, согласно откровениям Кейси, Около 10500 года до нашей эры было устроено огромное подземное хранилище, где была собрана библиотека, вместившая мудрость пропавшей цивилизации Атлантиды. Оно расположено там, куда на восходе солнца из-за воды падает линии тени или света между лап сфинкса и между сфинксом и рекой. В другом откровении Кейси дает еще более точную привязку. Имеется камера или проход от правой передней лапы сфинкса ко входу в зал записей. Согласно откровениям Кейси, этот зал записей будет найден и посещен, когда наступит время, предположительно в самом конце XX века или непосредственно перед ним, возможно, в 1998 году. Откровения часто перекликаются с Ветхим и Новым заветами Библии, содержит многочисленные ссылки на Христа и связывают каким-то образом находку зала записей серии событий, предваряющих Второе пришествие Христа. Ученый. История Ассоциации исследований и просвещения, A.R.E., Начинается в 1931 году, когда руководство вновь организованным институтом было доверено старшему сыну Эдгара Кейси Хью Лину Кейси, который только что стал специализироваться в психологии. Первой его задачей было обеспечить хранение растущей библиотеки медиумических откровений его отца, организовав Вирджиния Бич, своего рода современный зал записей. Эта задача была выполнена уже после кончины Эдгара Кейси в 1954 году. Тем временем А.А.И. продолжала расширяться. И сегодня это процветающая организация с многомиллионным бюджетом и 40 тысячами членов по всему свету. Несмотря на очевидное разнообразие их интересов, основные усилия организации направлены на то, чтобы доказать истинность откровения Эдгара Кейси. На практике это означает попытку найти так называемый зал записей Атлантиды, который, как считается, хранится в Гизе под сфинксом 10500 года до нашей эры и будет, согласно пророчеству, открыт до 2000 года. Как недавно сообщили двое детей Кейси, более 20 лет назад ИСФ, фонд Эдгара Кейси, начал подготовку к будущим полевым работам в Египте. Основной интерес при этом представляют сфинкс, Великая пирамида и их ближайшие окрестности, плато Гизы. Инициатором этого исследования является Хью Лин Кейси. Вдохновленный медиумическими откровениями своего отца, а также личным интересом к археологии, он направил свою энергию и энтузиазм на организацию серьезного археологического исследования, которое могло бы доказать их истинность. В 1973 году Хьюлин сумел собрать группу спонсоров, которые были готовы финансировать долгосрочную программу исследований в Египте. Первоочередной задачей при этом была объявлена академическая подготовка плюс небольшая стипендия для одаренного человека, который мог бы стать уважаемым египтологом и быть на уровне последних достижений этой суровой профессии. Одаренной личностью избранный для получения стипендии оказался Марк Леннер, который до 1995 года оставался профессором египтологии во всемирно известном институте востоковедения Чикагского университета. В литературе, связанные с Эдгаром Кейси, Леннера часто просто называют ученым, В 1973 году он был выбран Хьюлином кейси для следующей миссии в Египте.